Глава двадцать четвертая. Обман и убийство. Лаборатория профессора Ярослава Клебина располагалась на четвертом этаже основного здания корпорации «Экстрополис». Это был настоящий рай для любого ученого. Просторный зал с множеством окон, новейшее оборудование для опытов, ультрасовременные приборы и аппараты — Алина бывала здесь три раза в неделю, помогала Клебину в его исследованиях и уже чувствовала себя как дома. Вот и сегодня она поспешила сюда сразу после окончания уроков. Многие подразделения экстрополиса работали круглосуточно, так что Алина могла задерживаться в лаборатории допоздна, а ей только того и надо было. Так она реже встречалась с мачехой. Алина подошла к декоративному фонтану и включила насос. Помещение тут же наполнилось мерным журчанием воды. Девочке нравился этот водоемчик в виде пруда. Небольшой бассейн, глубиной около метра, обсаженный декоративными растениями. По ту сторону фонтана углом стояли высокие изящные стеллажи, на полках которых разместились многочисленные террариумы с пауками. Террариумов в помещении было очень много. Они стояли рядами вдоль стен лаборатории. нависали в несколько ярусов друг над другом. Профессор Клебин обожал пауков. Некоторых из его подопечных Алина раньше видела только в специальных энциклопедиях. Клебин позволил ей принести сюда и своих питомцев. Голиаф и Друзила обитали в отдельном террариуме, и им явно нравилось новое место жительства. Другие любимцы Алины также переехали в лабораторию, И осчастливленная Валентина наконец-то перестала изводить Алину, требуя избавить дом от этой гнусности. Алина закончила мыть керамическую посуду для химических опытов и убрала ее в специальную печь, чтобы плошки поскорее просохли. На экране, закрепленного в углу под потолком телевизора, передавали вечерние новости. Алина слушала их полухо, не вникая в смысл сказанного. Но один репортаж все-таки привлек ее внимание. Алина даже бросила работать. «Новости шестого канала» протараторила симпатичная журналистка, которую, судя по титрам, звали Лидией Велохвостиковой. «Я веду свой репортаж от модного бутика «Грация», пострадавшего этой ночью от рук злоумышленников». На экране возникла разбитая витрина магазина, за которой виднелись перевернутые вешалки с одеждой и сломанные манекены. «Группа молодых людей пыталась сегодня вечером ограбить бутик, но их попытка потерпела неудачу», — вещала Белохвостикова. «Что же им помешало? Сигнализация? Бдительная охрана? Вовсе нет. Оборотень. Человека-зверь, обросший шерстью. Кошмарный монстр, передвигающийся на двух ногах». Именно так уверяют перепуганные горе-грабители. «А что же думают по этому поводу блюстители порядка?» В кадре появился суровый мужчина в форме. Лично я думаю, что им не помешало бы пройти осмотру психиатра, хмуро сказал он. Алина взяла пульт и отключила звук. «Какая глупость», — произнесла она. «Они сами-то верят в то, о чем говорят». Девочка убрала стойки с пробирками, разобрала бумаги и сложила их аккуратными стопками. Выключила все еще работающие приборы. Осталось спрятать под замок пластиковый поднос, на котором стояли бутыли с сильнодействующими ядовитыми веществами. Алина оглянулась на сейф Клебина. Он был заперт. Тогда она пристроила подносности на фонтана. Главное, не забыть про это, когда придет профессор. В лабораторию заглянул невысокий пожилой мужчина. Алина уже видела его раньше. Виктор Ларионов работал ассистентом у доктора Грекова. Угрюмый, неразговорчивый тип с невыразительным лицом и жиденькими волосами. Ларионов обвел взглядом лабораторию, И только тут заметил Алину. А Клебина нет? спросил он. Профессор еще не появлялся. Доставили почту. Ларионов положил на стол толстый научный журнал. Здесь опубликована статья профессора. Он просил отдать ему журнал, как только его пришлют. Хорошо, я передам ему, сказала Алина. Ларионов молча кивнул и скрылся за дверью. Алина с интересом принялась листать журнал. Ей было хорошо знакомо это издание. Она часто брала его в городской библиотеке. «Так профессор еще и успевает писать для научных журналов?» восхитилась Алина. «Он просто умница. Интересно, о чем статья?» Наконец Алина дошла до статьи профессора Клебина. В верхнем углу страницы крупными буквами красовалась его фамилия. Сам материал занимал несколько листов. Алина начала читать и похолодела. Она узнала свой реферат о феромонах, письменную работу, над которой она трудилась несколько месяцев, проводя опыты в подвале. Текст слегка подправили, приукрасили, добавили научных терминов, но все же это был ее текст. Клебин опубликовал его под своей фамилией. После статьи шли хвалебные отзывы в адрес профессора. отзывы Полагающаяся ей. Алина просто задохнулась от обиды и злости. И тут в лабораторию вошел улыбающийся Клебин. Алина гневно уставилась на него. Как вы могли! воскликнула она. Как я мог что? не понял Клебин. Алина бросила ему журнал. Клебин поймал его на лету и взглянул на свою фотографию. Ах, это! спокойно произнес он. «Неплохо вышло, не правда ли?» «Вы... вы... вы...» Алина просто слов не находила от злости. «Вы украли мои исследования! Вы присвоили себе чужую работу!» Он и не думал ничего отрицать. «Незачем так кричать, дорогуша! Все равно ты не сможешь ничего доказать!» Алина задохнулась от возмущения. «Смогу!» — крикнула она. «Да кто тебе поверит?» — усмехнулся профессор Клебин. «Кто ты против меня? Сопливая школьница? Ты должна быть благодарна мне за то, что я взял тебя в свою лабораторию. Конечно, ты сделала хорошую работу, но ты не смогла бы дать этому ход. Тебя бы просто никто не стал слушать. А я — совсем другое дело. Я уже имею кое-какой вес в мире науки и ко мне прислушиваются». Но в последнее время моя репутация несколько пошатнулась. Я давно не делал никаких открытий. Так что твои исследования пришлись очень кстати. Неужели? А ваши прежние открытия... Их вы тоже у кого-нибудь украли? — Придержи язык, мерзавка! — вскипел Клебин. — Я не потерплю такого обращения. — Вы должны дать опровержение! — гневно крикнула Алина. Ее невозможно было узнать. Куда девалась робкая затюканная тихоня? Перед Клебиным стояла разъяренная фурия. «Ничего я опровергать не буду!» — рявкнул профессор. «Смирись с этим и живи дальше. Считай, что ты подарила мне свое исследование, и в будущем я отблагодарю тебя за это. Я могу помочь тебе сделать карьеру. Или вышвырнуть отсюда прямо сейчас». «Как вы можете? Вам самому-то не противно. Да вы просто вор и обманщик». «Хм, не нервничай, милая, испортишь внешность. Впрочем, тебе это не грозит». По щекам Алины потекли слезы. «Я это так не оставлю», — всхлипнула девочка. «Я пойду в редакцию журнала. Я возьму с собой Елену Владимировну. Если понадобится, я отправлюсь в Академию наук». Хлебин подскочил к ней и яростно вцепился в ее плечи. «Ты что, не слышишь, о чем я тебе говорю, идиотка? Забудь об этом! Ничего у тебя не выйдет!» Алина, не сдержавшись, ударила его по щеке. Разъяренный Клебин резко оттолкнул девочку, но не рассчитал силу. Когда он это понял, было слишком поздно. Алина врезалась спиной в стеллаж с террариумами, сшибла его и вместе с ним полетела в фонтан. Второй стеллаж покачнулся и рухнул сверху, накрыв тело девочки и придавив ее к дну бассейна. Бутылки с ядохимикатами разлетелись в дребезги, и содержимое выплеснулось в фонтан. Вода мгновенно забурлила, стала стремительно менять цвет от растворяющихся в ней реактивов. Падая, стеллаж зацепил край большого светильника на потолке. Тот повис на тонком электрическом проводе, качнулся взад-вперед, а затем рухнул на пол, раздался громкий треск электричества, и лаборатория погрузилась во тьму. Через несколько секунд включилось аварийное освещение, и в его скудном свете профессор Клебин увидел страшную картину. В бассейне громоздились стальные каркасы и обломки стеллажей, разбитые террариумы, Валялись длинные побеги растений. Алины видно не было. Вода бурлила все сильнее и сильнее. Шла химическая реакция. К потолку поднимался едкий смрадный пар, от которого у Клебина засвербило в носу и начали слезиться глаза. От фонтана во все стороны разбегались полчища пауков. Клебин попытался найти взглядом Алину, но безрезультатно. а лезть туда ему не хотелось вовсе. Да и что толку? Девочка все равно не выжила. Во-первых, удар при падении, во-вторых, целый коктейль из всевозможных ядовитых препаратов и в довершение ко всему короткое замыкание, когда светильник упал на влажный пол. «Видит Бог, я не хотел этого», — потрясенно проговорил профессор, пятясь от фонтана. «Но ты сама виновата. Это несчастный случай». Меня здесь даже не было. Ты споткнулась на ровном месте и упала, и устроила все это. Так я и скажу тем, кто будет расследовать твою гибель». Он подобрал с пола журнал со своей статьей и сунул его под мышку. Затем взглянул на стенные часы. «Поздно уже. Если я сейчас вызову патруль, то домой не попаду и за полночь». поэтому подожду-ка до завтрашнего утра. М да, именно так я и поступлю». Профессор Клебин выскочил из лаборатории и захлопнул за собой дверь. Алине Ланской много раз приходилось слышать, что за миг до смерти перед глазами человека проносится вся его жизнь, самые яркие ее моменты. Она никогда в это не верила, но теперь убедилась, что подобные утверждения имеют под собой реальную основу. Она захлебывалась жгучим смертоносным коктейлем, тонула в нем, отчаянно билась под нагромождением обломков. Чьи-то крошечные лапки щекотали ее лицо и руки. Она была облеплена пауками. Верные спутники при жизни они не бросили ее и сейчас, когда она умирала. Перед мысленным взором Алины замелькали образы прошлого. Отец, такой живой, улыбающийся. Валентина, холодная и надменная, Ярослав Клебин с перекошенным от ярости лицом, с трясущимися руками, Никита Легостаев. Лица, образы, обрывки фраз. Этот его инфаркт случился весьма вовремя. Не стоило нам с тобой целоваться. Все мы к чему-нибудь достремимся, но у кого-то получается, а другие так и остаются у разбитого корыта. Мальчики любят красивых девочек. Смирись с этим и живи дальше. Я могу помочь тебе сделать карьеру или могу вышвырнуть тебя отсюда прямо сейчас. Не нервничай, милая, испортишь внешность. Впрочем, тебе это не грозит. Если бы можно было все повернуть назад. Она не была бы такой робкой. Она бы отплатила и мачехе, и Клебину. Она призналась бы Никите в любви, если бы, если бы.